Валерий Хлевинский, капитан верфи Крофт, Геннадий Коротков, помощник капитана Крофта Олов, Александр Дик, Ингрид Крофт, Елена Новикова, президент фирмы Nordstar Лев Любецкий, технический директор верфи Толлер Василий Федоров, капитан американского танкера Герман Юшко. В остальных ролях были заняты артисты московских театров. Режиссёр спектакля Владимир Хлёстов, ассистент режиссёра Ирина Карасёва, звукорежиссёр Любовь Урынзина, звуковое оформление Владимира Кирюткина, звукооператоры Марина Рябушкина, Галина Белолипова, Надежда Габуния, редактор Лилия Раменская. Уважаемые товарищи! Ваши отзывы о радиоспектакле «Ходовые испытания» вы можете прислать по адресу 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического радиовещания.